Эндрюфер Сервис, правда, перестал плясать на вершине, как только закончилась стрельба, давшая ему повод к такому странному занятию. Однако он все еще сидел, как на шестке, на голом утесе, где представлял собой слишком заметный предмет, чтобы ускользнуть от зорких глаз горцев, когда у них нашлось время глядеть по сторонам. «Мы поняли, что он замечен» по дикому громкому крику, поднявшемуся в толпе победителей, из которых трое или четверо тотчас же бросились в кусты и с разных сторон стали взбираться по скалистому склону горы к тому месту, где узрели это странное явление. Те, кто первыми приблизились на расстояние выстрела к бедному Эндрю, не стали утруждать себя попытками оказать ему помощь в его щекотливом положении. Нацелившись в него из длинноствольных испанских ружей, Они очень недвусмысленно дали ему понять, что он должен во что бы то ни стало сойти вниз и сдаться на их милость или его изрешить от пулями, как полковую мишень для учебной стрельбы. Побуждаемый такой страшной угрозой к рискованному предприятию, Эндрюфер Сервис больше не мог колебаться. Поставленный перед выбором между неминуемой гибелью и той, что казалось не столь неизбежной, Он предпочел последнюю и начал спускаться с утеса, цепляясь за плющ, за дубовые пни и выступы камней. При этом он в лихорадочной тревоге ни разу не упустил случая, когда его рука оказывалась свободной, протянуть ее с мольбой к собравшимся внизу джентльменам в пледах, как бы заклиная их не спускать взведенных курков. Словом, бедняга, подгоняемый противоречивыми чувствами, со страху благополучно совершил спуск с роковой скалы. На что его могла подвигнуть, я в том глубоко убежден, только угроза немедленной смерти. Неуклюжие движения Эндрю очень забавляли следивших снизу горцев, и пока он спускался, они выстрелили раза два, конечно, не с целью ранить его, а только чтобы еще больше позабавиться его безмерным ужасом и подстегнуть его проворство. Наконец он достиг твердой и сравнительно ровной земли, или вернее сказать, растянулся во всю длину на земле, так как у него в последнюю минуту подогнулись колени. Но горцы, стоявшие в ожидании, снова поставили его на ноги, и прежде чем он встал, успели отобрать у него не только содержимое его карманов, но также парик, шляпу, кафтан, чулки и башмаки. Это было проделано с такой удивительной быстротой, Что мой слуга, упав на спину прилично одетым, осанистым городским лакеем, встал раскоряченным, ощипанным, плешивым, жалким вороньим пугалом. Не обращая внимания на боль, испытываемую его незащищенными пятками от соприкосновения с острыми камнями, по которым его гнали, обнаружившие Эндрю горцы продолжали волочить его вниз к дороге через все препятствия, встававшие на пути. Пока они спускались, мистер Джарви и я попали в поле зрения зорких, как у рыси, глаз, и тотчас же шестеро вооруженных молодцов окружили нас, подняв к нашим лицам и горлу острия своих кинжалов и мечей и почти вплотную наставив на нас заряженные пистолеты. Сопротивляться было бы чистым безумием, тем более, что у нас не было никакого оружия, поэтому мы покорились своей судьбе, И те, кто помогали нам совершить туалет, довольно невежливо принялись проводить нас в такое же незамаскированное состояние, говоря словами Лира, какое представляла собой бесперая двуногое тварь Эндрюфер Сервис, который стоял в нескольких ярдах от нас и трясся от страха и холода. Счастливая случайность спасла нас однако от этой крайности, ибо только я отдал свой шейный платок, великолепный стейнкерк, скажу мимоходам с богатой вышивкой, а Бейли, свой куц и кафтан, как появился Дугал, и дело приняло другой оборот. Настойчивыми увещаниями, руганью и угрозами, если судить о тоне его слов по силе жестикуляции, он принудил разбойников, как ни было им это обидно, не только приостановить грабеж, но и вернуть по принадлежности уже присвоенную добычу. Он вырвал мой платок у завладевшего им молодца и в своем усердии, Восстановителя порядка обмотал его вокруг моей шеи с убийственной энергией, пробудившей во мне подозрение, что, проживая в Глазго, он был не только помощником тюремщика, но, должно быть, учился заодно ремеслу палача. Мистеру Джарви он накинул на плечи остатки его кафтана, и так как с большой дороги к нам стекались толпами горцы, он пошел вперед, приказав остальным оказать нам, и в особенности Бейли, необходимую помощь, чтобы мы могли совершить спуск сравнительно легко и благополучно.